Глава вторая. Лесокрай. Королевство м а й д е н 1 марта 1409 года. Перед горящим деревянным особняком стоял эльф. Это был один из лучших представителей своего народа. Высокий, стройный, белокожий мужчина с правильными чертами лица и роскошной гривой темно-русых волос, которые свободно спадали на плечи, и прикрывали слегка вытянутые вверх остроконечные уши. Звали эльфа Нергеарин Каскай. Он был принцем. В длинной очереди наследников престола королевства Майден этот аристократ находился на почетном 14-м месте, и Нергей только что подпалил свое жилище. Враги осмелились прийти в его дом и умерли. Однако другие враги рядом — И их слишком много. Завоеватели из иных миров, разноплеменные и разные языки. Разгромив пограничный корпус эльфов, нескончаемым потоком двигались от северо-западных границ королевства к океану, к самым крупным городам Майдена. Они легко сметали любые заслоны и захватывали крепости. Брали в плен эльфов и ставили их перед выбором. «Признай своим богом светоносного Энги и живи!» с т а н ь с я верен, ф и н г л и е р и и умри. Каждый делал выбор самостоятельно. Упрямые и сильные духом, не смиряясь, погибали, а слабые и покорные славили нового бога, шли в авангарде очередной атаки и убивали тех своих сородичей, кто не покорился. Принц был затворником и, не вмешиваясь в события внешнего мира, оставался в нейтралитете. Его не интересовали конфликты и дрязги между эльфийскими королевствами, точно так же, как и война с людьми. Ему были чужды придворные интриги, и он с равнодушием выслушивал посланцев короля, которые приглашали принца присоединиться к очередной военной кампании или навестить столицу. Сохраняя безразличное выражение лица, он пожимал плечами и возвращался в свои покои, где продолжал заниматься любимым делом. постигал тайны природы и через книги поглощал мудрость минувших тысячелетий. Кому другому за такое пренебрежение приглашением короля пришлось бы отвечать? Однако Нергея никто не трогал и даже не пытался высказать ему претензию. Этот принц стоял над законом и, разумеется, на это имелась веская причина. Он был тем, кого в народе Дари называли «мастером проклятий». т о же таков мастер проклятий? Из самого этого титула вроде бы все ясно. Наверняка темный чародей, вероятнее всего практикующий некромант или жрец одного из культов смерти. Но не в случае с Нергеем. Да, он был чародеем. И довольно сильным чародеем. Пожалуй, если бы существовал рейтинг самых мощных магов народа Дари, он вошел бы в первую десятку. Однако э н е р г и и нельзя считать последователем некромантии или жрецом смерти. Просто он был нестандартным чародеем. Обычно маги используют энергопотоки дольнего пространства. А Нергей, как и другие мастера проклятий до него, вбирал в себя негативные проявления реального мира, копил эту энергию в себе и по мере необходимости использовал ее л я сотворения в о л ж б ы Страдание живых существ, боль срубленных деревьев и листоны горящей земли — это тоже энергия, которую чародей при должном обучении и навыках может использовать. Но никто не мог сохранять эту силу в себе годами и десятилетиями, а потом легко и непринужденно трансформировать ее в ужасные боевые заклятия и проклятия, которые приводили к новым смертям и новому горю. Никто, кроме Нергея и его предшественников. Так сложилось, что в длинной истории народа Дари мастер проклятий существовал всегда, и он всегда был в единственном экземпляре, так сказать. Умирает один носитель этого дара или проклятия, тут уж как рассудить, и в одной из королевских семей пяти эльфийских государств на материке л е с а к р а й рождался новый мастер. Дар переходил к следующему носителю и определял всю его жизнь. Опыт в общении с мастерами у эльфов накопился богатый, хотя они все равно оставались загадкой до конца осознать, что или кто прячется в живом носителе, мудрецы народа Дарий так и не смогли. Эльфы просто жили рядом с мастерами, и когда на смену старому появлялся новый, они действовали, как обычно, как привыкли. Для нового мастера строили отдельное жилье, куда перевозилось имущество предшественника, и он не знал нужды или забот. Его окружали преданные слуги, и у него имелась охрана, которая положена благородному эльфу по статусу. А как только он переставал нуждаться в материнском молоке, его отделяли от семьи и предоставляли самому себе, ведь именно этого хотела живущая в эльфе сущность. Мастера проклятий не требовалось учить, он знал практически все, что знали его предшественники. Мастер проклятий не нуждался в любви женщин, он одиночка, который может позволить себе временную любовницу, но никогда не создаст семью и не станет отцом. Мастер проклятий л и ш ё н патриотизма и не подчиняется богам. Мастера проклятий невозможно заставить, Но можно убедить, когда мастер проклятий умрет, а живут они гораздо меньше других эльфов, обычно 100-110 лет, его дар перейдет к другому носителю и все повторится по новой. Таковы нехитрые истины, касающиеся мастера проклятий. И вот теперь размеренная жизнь очередного носителя этого дара, принца Нергея Орин Каская, нарушена. Кто-то должен за это ответить. И, конечно же, ответит. Очередные посланцы короля посещали Нергея совсем недавно. Они принесли вести о вторжении завоевателей из иных миров и, как обычно, попросили мастера проклятий присоединиться к армии м а й д и н а для отражения агрессии. Нергей в этот раз не промолчал. Он уловил отголоски применения божественной силы, которая открыла порталы между мирами, А е щ е Нергей чуял приближение ч е р н о й волны из горя, боли, страданий и смертей. Явный признак большой беды. Поэтому он пообещал посланцам короля подумать над его предложением и собирался принять решение в ближайшее время. Вот только завоеватели пришли раньше, чем мастер проклятий определился с тем, вмешиваться ему в войну или, как обычно, сохранить нейтралитет. Сегодня утром в распахнутые ворота особняка влетели всадники, несколько рыцарей в тяжелой броне в сопровождении десятка легких кавалеристов с дротиками. Походя, словно так и надо, они стоптали копытами двух слуг, которые бросились им навстречу и свалили трех воинов охраны. Пронзенные дротиками тела эльфийских воинов замерли на земле, и н е р г е й почуяв их смерть, как был в легком шелковом костюме и мягких тапочках, покинул свое убежище, уютную библиотеку в глубине особняка. На ходу он приказал слугам и воинам немедленно уходить в лес, а затем выскочил на крыльцо дома, окинул двор цепким взглядом и выкрикнул. — Кто посмел нарушить границы моего владения и пролить кровь моих слуг? Всадники оказались хуманами, передовым отрядом крупного соединения, по численности равного дивизии. Они не понимали, куда вломились, и были опьянены пролитой кровью. Поэтому не ждали от одинокого эльфа проблем. Эти воины находились в мире к а м а н и о уже несколько месяцев и убили многих эльфов как мужчин, так и женщин, как воинов и магов, так жрецов и мирных трудяк. Завоеватели уверовали в свою необоримость и силу светоносного Энги. пославшего их в бой в составе своей армии. Отсюда беспечность хуманов, и командир разведывательного дозора, рыцарь на мощном враном жеребце, подлетел к крыльцу, привычным ловким движением выхватил из седельной кобуры железный шестопер, замахнулся и попытался ударить Нергея по голове. Давно мастер проклятий не сталкивался с таким наглым и безрассудным существом. возможно, двести лет или даже больше. Однако он заставил своего носителя, который никогда не воевал и не проливал чужой крови, моментально перейти в боевой режим. И Энергейт, кнув рыцарю указательным пальцем, спокойно произнес «Умри». Слово прозвучало, и рыцарь умер. Внешне это выглядело странно. Сильный мужчина обмяк и свалился с жеребца. но если бы рядом находился опытный чародей, который заранее настроился на магическое зрение, он смог бы увидеть гораздо больше. Например, как от пальца Нергея отделилась крохотная черная молния заклятии немедленной смерти, которая не заметила защитных амулетов рыцаря, в о ш л о в его тело и в клочья р а з о р в а л о сердце. После чего посмертная энергия Хумана Бессветным серым туманом, покинув бренную оболочку, устремилась к эльфу и впиталась в его раскрытую левую ладонь. Тем временем пораженные смертью командира воины опомнились и попытались атаковать Нергея. г л у б ц ы Они сами приблизили свою гибель. Мастер проклятий поднял вверх обе руки, растопырил пальцы и сказал «Умрите все!» Сначала обмякли тела людей, а потом и лошадей. Защитные амулеты и талисманы, как и в случае с командиром, не защитили своих хозяев. Нергей остался один и просканировал местность. Слуги и воины уже в лесу, особняк опустел. Зато по Северному тракту, приближаясь к жилищу мастера проклятий, двигались вражеские отряды. Противников было много — гораздо больше, чем мог одолеть ограниченный физическим телом и выносливостью носителем мастер проклятий. Прямой бой принимать глупо и равносильно самоубийству он это понимал. И мастер проклятий принял решение: оставлять врагам свою лабораторию и огромную библиотеку, которую предшественники собирали на протяжении многих поколений нельзя. Следовательно, хочет того м а с т е р или нет, придется покинуть свое уютное логово и вступить в войну. Принц поморщился. Ему не хотелось м е н я т ь свою жизнь, точнее этого не хотел тот, кто делил тело с принцем Нергеем. Но в этот раз обстоятельства сильнее желаний мастера проклятий, и он, щелкнув пальцами, сказал «Огонь!». Выстроенный по старым проектам лучшими эльфийскими архитекторами деревянный особняк запылал с четырех сторон. Жадное пламя пожирало пищу. и перебрасывалась с балки на балку, с доски на доску, словно живое. Уже через пару минут г л а в н о е з д а н и е и примыкающие к нему постройки превратились в единый огромный костер. И впитавший к этому моменту в себя энергию убитых хуманов, э Нергей зашептал слова древнего проклятия, которое было наполнено силой. «Я проклинаю это место. Я проклинаю эти земли, воду, леса, поля и горы. Я проклинаю этот воздух. Проклятие вам! Проклятие!» Нергей притопнул ногой, и земля отозвалась еле слышным гулом. «Я проклинаю всякого, кто придет сюда после народа, дари! Да не будет им покоя, радости и жизни! Да забудут они себя и уподобятся диким зверям! Да не родят они детей, не вкусят еды и не выпьют воды! Проклятие вам!» Проклятие! Новый удар ногой и снова гул земли, который слился с прошедшим над горящим особняком резким порывом ветра. Я проклинаю богов, идущих на эльфов войной, да будут они блуждать в потемках своей души, да не познают они мира, покоя и вкуса побед. Проклятие вам! Проклятие! И третий удар ногой. Земля и воздух снова услышали мастера, а помимо этих стихий к ним присоединились огонь и вода. Из колодца во дворе вырвался и опал окутанный паром высокий фонтан, а р е в у щ е я над постройками пламя резко взметнулась вверх и о с ы п а л о пространство вокруг мириадами искр. «Проклятие вам! Проклятие!» Последние слова прозвучали... Энергей знал, что трудно будет найти того, кто смог бы снять это проклятие. Только другой мастер сможет. Или он сам. Ну или бог, да и то далеко не всякий. И кто бы ни пришел теперь на эту землю после народа Дари, он не сможет здесь жить. Одна из северо-западных провинций королевства Майден отныне враждебно живым. Проклятие будет расползаться... и охватят сотни поселений вокруг особняка. А что же дальше? н е р г е й тяжело вздохнул и еще раз тоской посмотрел на догорающий особняк, после чего покинул двор особняка и вышел на дорогу. Вдали виднелись вражеские всадники, которые пока опасались двигаться дальше и наблюдали за пожаром издали. Принц устал. Ему еще не приходилось такой короткий срок, пропускать через себя большие объемы энергии и накладывать столь мощное проклятие. Так что вступать в очередной бой пока не стоило, и он, машинально отметив, что плохо одет и совсем не подготовлен к зимнему путешествию, побрел на восток, к океану, где собирал силы король последних свободных эльфов. Заметив господина, из леса выскочили слуги и воины. Было их немного, всего шестеро. Остальные разбежались. Кто-то поспешил в ближайшую лесную деревушку, к семье, а кто-то просто потерял от страха голову. Неважно. Нергей их не винил и не осуждал. В отличие от него они обычные существа. Пусть бегут. «Господин», — обратился к принцу один из приближенных, старый вояка Агелест, который верно служил еще прошлому мастеру проклятий. «Слушаю тебя». Не глядя на воина и не останавливаясь, отозвался Нергей. — Вам необходимо одеться. Климат у нас хоть и не суровый, но все-таки зима. — Хорошо. — согласился с воином принц и остановился. Один слуга скинул сапоги, которые по размеру подходили Нергею. Другой стянул с е б я свитер. А третий отдал теплый плащ и шапку. Они сделали это без долгих размышлений и колебаний, а н е р г е я не стал отнекиваться и принял это как должное. Группа эльфов двинулась дальше, и с каждой пройденной милии принц становился бодрее. Его тело, вне зависимости от желания Нергея, п р о д о л ж а л а впитывать подходящую энергию и наполняло его силой. Принцу, который ранее не покидал своего особняка, это нравилось, и он приободрился... С любопытством осматривал окрестности и улыбался. Его настроение заметно улучшилось, и он был готов идти без остановок несколько суток подряд. Нергей знал, что если понадобится, он сможет осилить сотню миль без остановки, без еды, питья и сна. Вот только принц был не сам по себе. Сопровождающие его слуги и воины нуждались в передышке, поэтому пришлось объявить привал. А затем появились беженцы. Слуги, которые удрали, в деревню привели своих жен, детей, родственников и друзей. Всего полсотни молящихся, плачущих и стонущих душ с котомками и наспех собранными узлами на плечах. Мастер проклятий не любил брать на себя ответственность за других. Однако, если так сложилось и не было иного лидера, он тянул этот груз спокойно. С детьми и женщинами от преследователей не оторваться, это факт. Значит, придется организовать мужчин в боевой отряд прикрытия, который разделится на две части. Одни будут охранять некомбатантов, а другие возьмут на себе его защиту, пока он займется магическими ловушками, которые помогут замедлить преследователей. Арьергард сдержит врагов, и беженцы смогут оторваться. Мужчин возглавил Агелест. Старый вояка сразу понял, что от него требуется. Как и все, кто долго прослужил мастеру проклятий, он понимал своего господина с полуслова. Пятерка плохо вооруженных мужчин-лесовиков заставила женщин и детей подняться, после чего повела их дальше по тракту к следующему поселению. А Нергей, Агилест и воины остались. В этом месте тракт был ровным, словно нитка. Видимость хорошая, и они разглядели приближающихся преследователей. Теперь это были не хуманы, а кентавры, не меньше сотни быстрых и сильных существ с торсом человека и телом лошади. Они потрясали оружием, копьями и луками. Многие имели кожаную броню и шлемы, а передовой кентавр держал в правой руке расписанное причудливой вязью знамя. Это не просто бандиты и воры, а скорее р е г у л я р н о е соединения — которая обнаружила, что разведка уничтожена и вышла на след беглецов. Агилест посмотрел на господина, и в его взгляде был немой вопрос. «Успеем?» «Конечно, успеем», — подумал мастер проклятий, поднял земли ореховый прутик, присел на корточки и небрежно взмахнул свободной рукой. Снова Агилест без слов понял господина и отвел воина в сторону. «Не надо мешать мастеру!» а Нергей прямо в дорожной пыли стал чертить палочкой выстроенные в строчку знаки, древние руны, которые никто из мудрецов мира Кама-Нио не смог бы разобрать. Знаков было немного, всего пять, и когда мастер проклятий закончил, он прошептал «Преграда, прах, боль, ужас, смерть». Нергей подчеркнул строчку рун линий, и, отбросив прутик в сторону, поднялся и двинулся вслед за некомбатантами. Воины, образовав вокруг него редкое кольцо, сопровождали господина и время от времени, оборачиваясь, посматривали назад и не могли не заметить, что кентавры ускорились и вскоре нагонят их группу. Однако мастер проклятий хранил спокойствие, и воины не паниковали. А когда через полторы сотни шагов они поднялись на невысокий холм, принц тоже посмотрел назад. Кентавры как раз добрались до рун, и то, что увидели эльфийские воины, заставило их еще больше уважать своего господина. Преследователи спешили. Они увидели ц е л и мчались вперед, но... Через мгновение, как только передовые десятки кентавров, не заметив нарисованных рун, проскочили невидимый рубеж, они стали рассыпаться в пепел, в труху, в мелкое пыльное крошево. И прежде, чем кентавры остановились, погибла половина отряда. А те, кому повезло не угодить в ловушку, развернувшись в ужасе, помчались обратно. Мастер проклятий был доволен. Настолько, что на его губах появилась легкая усмешка, и он еле слышно прошептал себе под нос. «И увидел я дело рук своих и решил, что это хорошо». «Что?» — спросил господин а г и л е с т «Ничего», — ответил Нергей, покачал г о л о в о й и снова продолжил движение. «Пойдем, верный а г и л е с т Путь не близкий, и теперь мы отвечаем не только за себя».